Глава почти кинематографическая, в которой читатель, видя наверху ноги, а внизу — голову, может крикнуть автору рамку. Тьма. Потом, когда глаза наши привыкли, мы видим дверь с дощечкой. Земский начальник Геннадий Вениаминович Разуданов. Около... Новенькая кнопочка звонка, площадка второго этажа, кусок лестницы. Внизу под лестницей голова с длинными усами и толстым носом, фуражка с кокарды. Это Казадав. Ему холодно, он ежится, он поднимает воротник, он часто моргает. Глаза слипаются. Казадаву хочется спать. Часы в столовой земского начальника показывают два на столе стакан молока и бутерброд. Кому-то оставлено. На лестнице поднимаются ноги. Резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку. Тьфу дьявол, темно, как у негра под мышкой. Вспыхивает спичка. Рука в изящной перчатке подносит спичку к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут. Но на этот раз рекрут постарался. Внизу голова Казадава, наверху ноги в резиновых голошах. Казадав, который на минутку заснул, очухавшись, Тяжело взбегает наверх. Ага, попался. Надувшись, топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворт. Свистит. Караул. Поймал. Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывает от тебя руку полицейского. Это сын земского венька разуданов он негодует ты что болван спятил а заставь дурака виноват не признал в темноте сделайте божескую милость простите думал за звонком кто дверь раскрывается Земский. В Жененом капоте с двустволкой в руках вылезает на площадку и из-за его спины выглядывают испуганные, заспанные лица жены, свояченицы и прислуги. В чем дело? Казадав стоит, вытянувшись, рука к козырьку. Веня объясняет. Этот дурак. Сосна принял меня папа, очевидно, за бандита. А звонок сам проспал. Все смотрят на дверь. Там, где только что был звонок, обрывки проводов и дырочка от гвозди. Все поворачиваются к Казадаву. Казадав подходит к дверям, не верит глазам, щупает место. Потом разводит руками, Земский трясет его за шиворот. — Вон, мерзавец! Проспал! Венька разыгрывает обиженного и взволнованного. — Я так устал, мама. Занимался все время. А тут это... Ну, тут идут дела семейные. Поцелуй там. Диафрагма, словом, конец главы. Из кармана Венькиной шинели торчат обрезанные провода, и упорно поблескивает кнопка.